Кратко это звучало бы как ленивый и эгоистичный сачок. Тётя Алиса и дядя Джаспер катались на Джаспервой лодке, поэтому весь остаток дня я помогал папе. Красил стены в комнате Ли бирозовой лиловой краской, распаковывал коробки, двигал мебель, протирал и пылесосил. Когда около 7 часов мама пришла из своего колл-центра, всё сверкало чистотой. Кастрюля стояла в духовке, и отец был снова в хорошем настроении.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 Что тут ещё скажешь? Не уверен, что родители меня услышали.